Теория кумиров. У меня есть своя теория искусства, своя теория необходимости создания и существования кумиров в литературе. Это имеет лишь косвенное отношение к литературному качеству. Значит, в любой культуре, в любой литературе потребен номер первый навсегда. У англичан Шекспир, у итальянцев Данте и так далее. А еще потребны номера вторые и номера третьи. Часто они взаимозаменяются. Их не требуется больше, чем требуется. В свое время существовал Блок, великий поэт Серебряного века. Теперь Блок оказался во многом заменен Гумилевым, хотя Гумилев был несравненно более слабым поэтом, чем Блок. Но не могут существовать Блок и Гумилев одновременно. Фраза о том, что в литературе места всем хватит, не более чем благоглупость. Всем не хватит. Как мы не можем потребить 100 блюд, так мы не можем потребить 100 великих поэтов. Мы можем потребить несколько великих, плюс десяток хороших, плюс таких-то на любителя, а остальным нет места в социокультурном пространстве, оно ограничено. Если человек, используя потребу времени, используя разнообразные хитрые приемы, занимает вот это место в соответствии с эпохой – Он живет на нем очень долго, и для других места уже не оказывается. Таким образом, когда в эпоху жестокого застоя Бродский стал символом изгнанной из России свободной русской поэзии, и когда вдруг жалкие эмигранты стали писать «Иосиф, Бродский, большая берта русской литературы», соревноваться с этим было бессмысленно, потому что был создан миф. И этот миф соответствовал устройству человеческого сознания – Мне доводилось разговаривать интимным образом по-свойски за чаем с профессорами русской литературы американских университетов, и у них разговоры про качественное значение поэзии Бродского вызывали только пожатие плечами, хотя говорили все они «женам очень нравятся». Конечно же, это давно известно, элемент биографии очень важен, чтобы поразить человеческое воображение. Но биографии мало, потому что в литературе XX века есть блистательный прием. Прости, я оговорился, блистательный пример. Образцом мужественности и стойкости остается Эрнест Хемингуэй, солдат. Мужчина, охотник, спортсмен, рисковый человек, который был на фронте, ранен в 18 лет и так далее. Вот это настоящий символ. Значит, ремарк Эрих Мария просидел два с половиной года на жутком Западном фронте, прошел все, написал лучшую книгу о Первой мировой войне на Западном фронте без перемен, но никогда не кичился своим военным прошлым и не вел себя с тем умным кокетством, когда человек вроде бы ведет себя скромно, а все кругом восхищаются. Тонкое умение. Артистизм. Это гораздо больше, чем артистизм. А пример еще более вопиющий – это Михаил Михайлович Зощенко, который просидел три года в окопах Первой мировой, который ушел на войну вольноопределяющимся и выслужился в штаб с капитана, который был трижды ранен, был травлен газами, который был награжден за храбрость солдатским Георгиевским крестом и аннинским темляком на шашку. Он никогда ничего не говорил – «Боевой, награжденный орденами о своем геройском военном прошлом. Литературно, публично. Никогда он не был символом мужественности. Вот какая, понимаете, история. Люди бывают настоящими трапперами, то есть охотниками. Люди пересекают в одиночку океан, но никто из них не был таким символом мужественности. Надо заботиться о том, чтобы твой облик, твое творчество, твоя биография – Твой внешний вид, твоя самоподача и твое умение наладить контакт с журналистами находились в некой единой гармонии. Вот так создаются биографии великих писателей, которые очень редко соответствуют качеству их творчества. Правильные девчонки. Да-да, и насчет имиджа. По Хемингуэю еще надо правильных девчонок к себе притягивать, чтобы люди их видели рядом с тобой и смекали. Абсолютно справедливо насчет правильных девчонок Дело в том, что его вторая жена Полина Пфайфер Которая вращалась в среде золотой молодежи Обеспечила ему на своих деньгах и на своих связях После выхода его второго романа «Прощай оружие» Максимальную раскрутку и ввела его в моду Она сыграла огромную роль в его судьбе Я полагаю, что именно ради этого он разошелся с Хедли Своей первой женой, родившей ему двоих сыновей Он знал примерно, что он и за что продал. Вот потому всю жизнь он и пил. Об этом он написал и «Снега Килиманджаро», и «Недолгое счастье» Фрэнсиса Маккомбера. Он написал это о писателе, который продал себя за деньги нелюбимой женщине, за деньги, славу и образ жизни. Конкуренция в литературе. Ну, писатели и бабы, вообще такая тема тяжелая, там не найдешь концов, писатели и алкоголизм еще хуже. Ну, хорошо. Как говорил Луи Армстронг, я по наивности раньше думал, что людям нужна музыка, а им нужно шоу, увы. Людям не нужны просто тексты, которые поступают ниоткуда, из деревни, под псевдоним. Им нужен писатель в виде осязаемого персонажа, это же игра. Люди немножко хотят... Возвращаю тебя к предыдущему вопросу, чтобы у писателя была биография. Им, наверное, приятно думать, что Аркадий Гайдар командовал полком в 14 лет и пачками расстреливал белых патриотов. «Ну, полком все-таки в 16». «Да, и Хемингуэй, которого ты не любишь, почему это я его не люблю?» «Ты не можешь этого знать, я к нему всегда относился очень хорошо». Я, кстати, помню, как в юности я, я сам его дико любил, а потом как-то так... Так вот, в этом нет ничего плохого, как мне кажется, что люди видят не только тексты Хемингуэя, но и всю эту его пиаровскую линию. К тому же Зощенко, перед кем он мог распространяться насчет своего офицерского прошлого, перед комиссарами и чекистами, которые его чудом не расстреляли сразу, но потом таки удавили. Очень хорошо, что ты сравнил Хэма с Ремарком. «Дай я вставлю два слова». Зощенко по природе был человеком тихим, скромным. Героем он был на фронте, когда того требовала обстановка. Подобно большинству героев, вне сферы действия это был не только обычный, но и тихий, скромный, вежливый человек. Я знаю сегодня настоящих суперменов. Они прошли такие горячие точки планеты, что все эти Рэмбо наддуты и отдыхают. Но в быту нормальные люди, которые не хвастаются не только потому, что они... Под подпиской А потому что в их кругу В их представлении Это было бы жлобство Плебейство Только дешевые будут хвастать этим азощенко был сильно не недешевкой Но одновременно он не был пиарщиком Очень хорошо Это одна история Но ты когда сказал Что в литературе не хватит всем места Очень интересная мысль Этим еще раз обозначил Что надо сражаться за место в литературе И читатель видит не только тексты под псевдонимом, вот, дескать, текст номер 15 и 17. И пусть они 10 лет пишут, а потом, когда выяснится, кто из них более великий, мы обнародуем фамилию. Это один подход, не самый, может быть, перспективный. Куда интереснее носиться с бородатым, романтическим американским красавцем. Зощенко молчал, потому что победили красные, а не белые. или марк молчал, потому что немцы проиграли. Ремарк был на побежденной стороне, что его нехорошо характеризовало как героя, тяжело пиарить побежденного. Но вот, допустим, Хэм подвинул Ремарка. Интересно, кого же, по-твоему, подвинул Бродский? Кого первого поэта он скинул с пьедестала своим грамотным пиаром? Мы не должны забывать, что при жизни Пушкин Он никогда не был номер первым, он был третьим. Первый был Крылов, второй – Жуковский, третий – Пушкин. Но места они меняются. Что касается борьбы, достаточно посмотреть, как борются между собой актеры. Уж там-то, на сцене или перед телекамерой, точно места хватает только на одного. Боливар не влезает в экран на две камеры. Значит, и в российской, в советской еще литературе сложилась интересная ситуация. Один центр... Это были соперничающие между собой за первое место Вознесенский и Евтушенко, самые крупные величины. Ну, часто говорили, что Евтушенко более понятный и традиционный, а Вознесенский он более новатор, больше поэзии. А другие говорили наоборот. Второй центр это был Бродский, который являл собой поэзию абсолютно неподцензурную. в неофициозную, оппозиционную, никак не маневрирующую, чтобы договориться с властью, совершенно свободную. Это имело в советское время огромное моральное и психологическое значение. А был еще и третий центр, который обращался к народу напрямую – Высоцкий. Книг у него не было при жизни ни одной. А с магнитофонов он звучал из каждого окна, и каждый из центров стремился отпихнуть других – Совершенно понятно, что Бродский ненавидел Евтушенко с Вознесенским. Они, дико ревнуя друг друга, ненавидели Бродского. А что касается Высоцкого, они доставали его все. А ты, мальчик, со своей гитаркой отойди, куда ты суешься со своим свиным рылом в наш калашный ряд. Время, оно очень часто, да, расставляет все по своим местам. Высоцкий у нас уже... Встал реально на первое место, потому что вот прошло уже 28 лет, как его нету, но до сих пор он остается живым и звучащим. Таких случаев в истории российской поэзии не было. Теперь даже до идиотов стало доходить, что это поэзия. Высоцкий вернул поэзию к ее истоку изначальному. Когда поэт сам пишет стихи и сам исполняет их своим голосом, со своим выражением под свой собственный нехитрый аккомпанемент, Это то, с чего поэзия началась. Но для наших ребят признать Высоцкого означало бы расписаться в том, что они на втором месте. Мало того, что он популярнее, так он что еще и поэт, этого стерпеть нельзя. И таким образом у нас сегодня Высоцкий на первом месте. На сегодняшний день у нас есть Евтушенко, который и сегодня выпускает книги, появляется в СМИ. Он только затянил с собой... Больного Вознесенского Бродский уже где-то там, как небожитель И он все больше напоминает чеширского кота Который постепенно растворяется в пространстве Трудность в том, что литературные критики Это, как правило, лузеры, аутсайдеры С резко пониженным креативным началом Что интересно, в наши времена, в России Уже типичная история, когда критик Начинает писать книгу, чаще всего роман То есть... Представь себе извращенную последовательность событий. Сначала он оценивает и получает и критикует других, потом начинает что-то делать сам. А ты зайди-ка с другого конца. Ты сначала сделай сам что-то, что, что чего-то стоит, а уже после этого начинай критиковать». Вот меня поразило в возрасте 25 лет изречение, прочитанное на стенке над головой моего друга, работавшего в Петропавловской крепости в музее. Критик должен быть готов в любой момент по первому требованию заступить на место критикуемого и исполнять его обязанности профессионально, исчерпывающе и компетентно. В противном случае критика становится наглой, самодавляющей силой и превращается в тормоз на пути культурного прогресса. И подпись меня поразила. Доктор Йозеф Геббельс. Это одна из тех вещей, которая примеряет меня не с фашизмом, разумеется, а именно с Германией и с немцами. Потому что компания Холокоста – это вечный позор в истории Германии, вечное преступление. И тем не менее немцы остаются великой нацией, внесшей огромный вклад в мировую цивилизацию – По сравнению с этим всем, кто там первый поэт России? Какие мелочи? Гитлер и политкорректность. Да, а вот такая тема. Гитлер и политкорректность. Если бы она была в 1944-45 годах, то с Гитлером бы вели переговоры, провели бы в Германии выборы, свободные под надзором международных наблюдателей, «Разумеется, а ты думаешь иначе?» «Сказали бы, ну, евреев там пощелкали немного, ну, что делать, бывает». «Но самое главное, человек встал на путь мира, на путь переговоров, готов прекратить лить кровь, признает свои ошибки, обещает, что больше не будет, самое главное, что перестали убивать, а остальное неважно». «Да, разумеется, так бы и было. Но дело в том, что у каждого века было свое мракобесие». Мракобесие нашего времени, начало 21 века, называется политкорректность. Политкорректность на самом деле же означает, что есть истины, говорить которые нельзя аморально, безнравственно и преступно. Это ничуть не лучше некоторых взглядов святой инквизиции. Русские небелые люди... «Да, согласен с тобой. Политкорректность – ужасная отвратительная вещь. Американцы ее применяли только для разводок и никогда для себя. Видишь ли, в наши дни, когда исламские террористы испражнялись в храме Рождества Христова, взяв монахов в заложники, а европейские страны заявляли, что Израиль не должен причинять им вреда, а потом европейцы разобрали этих террористов по своим странам, дали им приют и статус политических беженцев, Вывод напрашивается необыкновенно горький для нас. Эта цивилизация не заслуживает права на жизнь. Это шакалы, а не люди. Какая цивилизация не заслуживает права на жизнь? Белая? Белая цивилизация. В смысле, они, европейцы и американцы, не мы же русские. Я не отделяю себя от этой цивилизации». Если вы хотите носить американские джинсы, слушать американский джаз и так далее и тому подобное, то не заявляйте «Мы другие». Кто сегодня любит джаз, завтра родину продаст. Но джинсы – это не более чем штаны, срам прикрыть. При том, что нельзя дистанцировать себя от того, чем ты пользуешься, во что ты по быту встраиваешься, за счет чего ты в известной степени живешь. Это искусственное дистанцирование, которое является моральным иждивенчеством. Наши американские джинсы явно сшиты в Китае, там сейчас все шьется. Не в этом счастье. Просто джинсы китайские, на них только лейбл американский. Только на жопе написано, что они американские, а так-то. Ты хочешь сказать, что Россия не принадлежит к, к белой цивилизации, к иудео-христианской культуре? только отчасти принадлежит, но, по сути, русские не являются белыми людьми. Между русскими людьми и белыми лежит пропасть. Я говорю это как русский человек, который довольно много времени провел на Западе, тепло к нему относится и говорит на некоторых его языках, то есть не чувствует себя там потерянным и совсем уж чужим. Я все-таки бывший германист и бывший американист. Ты считаешь, что наши ценности чисто человеческие, чисто ментальные, Иные, чем ценности человека Италии и Америки? Во многом иные. Тут водораздел такой. Имеет ли ценность человеческая жизнь как таковая сама по себе? Там сразу говорят «да», а у нас надо сперва доказать, что ты хороший парень. «Да», — говорят политики, и «да», — говорит левая интеллигенция, итальянские бандиты, американцы из нищих гетто и так далее отнюдь не говорят «да». Они остаются такими же людьми, которыми были всегда. Вот на Востоке к этому отношению другое, и взрывают они себя вместе со своими врагами за милую душу. А вот ни в Европе, ни в Америке, ни в России это дело не канает. Представление об этом и том свете другое и так далее. «Я возвращаю тебе удар». Я не наносил по тебе никакого удара, я даю тебе интервью. Я не могу спорить с тобой, ибо это лишено смысла. Вероятно, точно так же тебе нет смысла спорить со мной, потому что, как я понимаю, моя задача – изложить свое мнение по разным вопросам, а твоя – повернуть это дело так, чтобы я это мнение излагал. Я правильно понимаю? Да, но вот я излагаю. Но хотелось бы не просто услышать изложение твоих взглядов, но и обнаружить в этом изложении некоторую парадоксальность – потому что без парадоксальности трудно себе представить хорошее интервью, на мой взгляд. Должна быть некоторая противоречивость. Хрен ты от меня дождёшься противоречивости. А-ха-ха, вот это ты хорошо сказал. И тем не менее, вот ты говоришь, что мы ментально такие же, как белые, а Восток другой, не такой, как мы. Но какие англичане и какие американцы Кидались под танки со связками гранат. Какие французы повторили Гастелло? Скажи, пожалуйста. Никакие. Мы отвлекаемся, потому что это наглый пиздеж и провокация. Ну, провокация. Это тот очень дешевый квасной шовинизм, который воспитывали в советских школах, где объясняли, что Россия родина африканского слона, что это Россия изобрела патриотизм, что эта Россия изобрела героизм, это Россия изобрела самоотверженность. Можно подумать. А до тех пор, пока не появилась Россия, этого не было. Ты сначала посчитай английскую историю, а потом неси эту ерунду. Теперь ты мне ответь на вопрос. А скажи, пожалуйста, зачем надо под танки с гранатами кидаться самому? Человеческое тело обладает дополнительной взрывной силой. в подтверждение твоей правоты. Нет, ты скажи, зачем с гранатами под танк бросаться? Я скажу так. Нет, не отвечай. Я ж не заставляю. Отвечу. Хорошо, Миша, ты совершенно прав. Мы, русские, точно так же, как французы, чехи, голландцы, сдались через две недели после объявления немцами войны и сказали, да и хрен с ним, покомандуют нами немцы, а потом как-нибудь от них освободимся». Ты абсолютно... И потому мы, как французы, совершенно цивилизованные белые люди. Ты абсолютно не знаешь истории Второй мировой войны. Поэтому, если ты хочешь со мной спорить, то спорить мы не будем. Сейчас мы еще немного выпьем и разойдемся. Слово «разойдемся» он зря сказал. Ох, зря. То есть, наоборот, не зря. А говорить мы будем так. Ты будешь спрашивать, я буду отвечать. Все. Потому что если бы ты почитал про кампанию 1941 года, ты бы знал, что немцы разбили русских гораздо больше, чем французов. Их наступление в России было гораздо быстрее, чем во Франции. За те же три недели, что продолжалась французская кампания, они заняли территорию несравненно большую, чем Франция. Немцам в России противостояло живой силой и технике, в несколько раз больше, чем во Франции. И потери немецкие были в несколько раз меньше относительно тех, кого они били, чем во Франции. То есть разгром, который учинил вермахт Красной Армии летом 1941 -го года, в несколько раз превосходит разгром, который вермахт учинил Франции. Только там это называется позорный разгром, а у нас называется мужественное сопротивление. Так что... Вот эту херню, которую изобрел генерал Махмуд гареев и отдел соответствующий ЦК и Институт военной истории при главу Прекрасной Армии, мне знать не надо. Это все для пенсионеров. Надо было сдаться, действительно. А при здесь сдаться? Ни одна страна не имела столько предателей, сколько Советский Союз во время Второй мировой войны. Не суйся со мной в дискуссию. У нас разные весовые категории, тем более не понимаю «Зачем тебе это надо?» «Белая цивилизация, белые люди, надо было сдаться». «Что ты имеешь в виду? Что они сдавались, а мы дрались?» «А вот хрен тебе, потому что у нас была не та территория, не то соотношение воинских сил, потому что у нас была совсем не та система воинских союзов, потому что били нас они, как не били они никого, и бежали мы, как не бежал никто». И переходили мы на сторону врага, как не переходил никто. Франция официально вся перешла на сторону врага, например. «Франция?» «Ну как же? Я этим занимаюсь всю свою жизнь, а ты мне хочешь доказать, что ты умнее меня. Я не хочу тебе доказать, что я умнее тебя. и Я, наоборот, решил согласиться с тобой в том, что мы принадлежим к белой цивилизации. Не может быть. И как французы мы сдались сразу, и когда немцы нас оккупировали... то мы вели себя тихо, мирно. Скажи, на чём основываются твои познания о компании сорок первого года? Вот что ты читал, кроме школьного учебника, газеты журналов? Что ты читал? Я скажу так. В Париже было гестапо, а в Москве нет. Нет, одна секундочка. Знания откуда твои? Да какие у меня знания? А если какие у тебя знания, то не выноси мне мозги. хуль ты тогда споришь? Ещё ты меня будешь доябывать. Итого. Ну, слово за слово, дальше мы, как Миша опрометчиво предложил, разошлись, то есть разругались и дня три вообще не разговаривали. Потом помирились и даже обмыли получение им эстонского ордена Белой Звезды. Но это ладно. Самое же забавное в том, что беседа наша продолжалась по счётчику на диктофоне 68 минут. Если вычесть предисловие, когда мы выясняли и оговаривали формат беседы, или уж не знаю, как это назвать, и перепалку, то останется чистого времени, вы будете смеяться ровно час с точностью до минуты. Как мы и договаривались на берегу, что значит точность?»